Хорони из лохудры, я и залез. Гошка — другое дело. Рябых, вся семья на приметь, неблагонадежные. У них родня в Ходатском. Мастеровщина — рабочая косточка. Да не дергайся ты, дуралом ты, этки, лежи спокойно. Тут по сторонам куч понаклали и наблеванно. Двинешься сам, выможешься и меня дерьмом измажешь. Не слышишь ли? Воняет. Штрезе чего по деревне носится, паженских ищет, пришлых. Как Коська это все поделилась? С чего началось? Из-за Саньки весь сыр-бор, из-за Саньки Пафнуткина. Стоим в линию голые свидетельствоваться. Саньке пора, Санькина очередь. Не раздевается.